— Верно, взлетели на воздух, словно Айртон поджёг порох в их крюит-камере, — подтвердил Пенкроф, бросаясь вместе с Набом и юношей к подъёмнику. — Но что же всё-таки случилось? — спросил Гиддон Спилет, который никак не мог прийти в себя после столь неожиданной развязки. «Ну, — Но на сей раз мы всё узнаем, — живо отозвался инженер. — Что узнаем? — Позже, позже. А теперь пойдёмте, Спилет. Главное, пиратов больше не существует.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 — А кто установил мину-то эту? — сказал пенкров не желая сдаваться. — Одно могу сказать — не я, — ответил сэр Смит. — Но факт налицо. Кто-то установил мину, и вы сами могли судить о ее неслыханной разрушительной силе.